Шестьсот сорок вторая ночь Когда же настала шестьсот сорок вторая ночь, она сказала, дошло до меня у счастливый царь, что Гарип наградил вельмож Куфы и велел им заботиться о подданных, и поехал он однажды на охоту и ловлю, и выехал с сотнюю всадников и ехал, пока не приехал в долину с деревьями и плодами, где было много рек и птиц, и резвились в этой долине газели и лани, И стремилась туда душа, и благоухание ее оживляли расслабленных от превратностей. И охотники провели в этой долине день, и был это день цветущий, и переночевали там до утра. А после омовения Гариб совершил молитву в два раката и восславил великого Аллаха и поблагодарил его. И вдруг послышались крики и шум, раскатившийся по лугу. И Гариб сказал Сахиму, разведай, в чем дело. и сахим сейчас же пошел и шел, пока не увидел ограбленные богатства, уведенных коней и взятых в плен женщин и детей, и не услышал криков. И он спросил кого-то из пастухов, в чем дело. И они сказали, это гарем Мирдаса, начальника сынов Кахтана, и его богатство и богатство племени, которые у него. аль вчера убил Мирдаса и ограбил его, и взял в плен его женщин и захватил имущество всего стана. У Аль-Джамракана в обычае делать набеги и пересекать дороги — это непокорный притеснитель, с которым не справляются ни кочевники, ни вари, так как он зло этого места. И когда Сахим услышал, что его отец убит, и женщины взяты в плен, а имущество разграблено, он вернулся к своему брату Гарибу и осведомил его об этом. И в Гарибе прибавилась огня к огню, и взволновались в нем ярость и желание снять позор и отомстить. и он выехал со своими людьми, ища удобного случая, и ехал, пока не увидал врагов. И тогда он закричал им «Аллах велик над теми, кто приступен, вероломен и нечестив», и убил при первом же налете двадцать одного богатыря. А затем он остановился в самом горячем месте поля с сердцем нетрусливым и крикнул «Где Аль-Джамракан? Пусть он выйдет ко мне, чтобы я дал ему узнать вкус чаши гибели и освободил бы от него родные места». И не кончил еще Гариб говорить, как Аль-Джамракан выехал вперед подобный бедствию из бедствий или куску горы, одетой в сталь, а был это амалекитянин, очень высокий, и он налетел на Гариба, как налетает непокорный притеснитель, не произнеся ни слова, ни привета, а Гариб понесся на него и встретил его, как кровожадный лев. У Аль-Джамракана была тяжелая увесистая дубина из китайского железа, Если бы он ударил ею гору, то разрушил бы ее. И он поднял ее в руке и ударил ею гариба по голове, но гариб уклонился от удара, и дубина опустилась на землю и ушла в нее на поллоктя. А потом гариб взял свою дубину и ударил ею альджамракана по кисти его руки, так что размозжил ему пальцы, и дубина выпала из его руки. И гариб наклонился в седле и схватил дубину, скорее хватающей молнии. и ударил ею Аль-Джамракана по ребрам, и Аль-Джамракан упал на землю, точно высокая пальма, а Сахим подскочил и скрутил ему руки и потащил на веревке. И витязи-гарибы устремились на витязей Аль-Джамракана и убили 50 человек, а остальные повернулись, убегая. И бегство их продолжалось до тех пор, пока они не достигли своего стана. И тогда они громко закричали, и все, кто был в крепости, сели на коней и выехали их встречать, Они спросили беглецов, в чем делаете, сообщили им, что случилось. И когда люди аль услышали, что их господин взят в плен, они в перегонки поспешили ему на выручку и выехали, направляясь в долину. А царь Гариб, когда Аль-Джамракан был взят в плен, и его хрыбрицы побежали, сошел с коня и велел привести альджамракана И когда альджамракан явился, он унизился перед Гарибом и воскликнул, «Я под твоей защитой, о времени!» — О, пес арабов! — воскликнул Гариб. — Разве ты пересекаешь дорогу рабам Аллаха Великого и не боишься Господа миров? — О, господин, а что такое Господь миров? — спросил Аль-Джамракан. И Гариб воскликнул. — О, пес, какому из бедствий ты поклоняешься? — О, господин, — отвечал Аль-Джамракан, — я поклоняюсь Богу из фиников с топленым маслом и медом, а потом я его съедаю и делаю другого. И Гариб так засмеялся, что упал на взничьи. А потом он воскликнул, «О, нечестивый, поклоняются только Аллаху Великому, который создал тебя и создал все вещи и наделил все живое. Не скроется от него ничто, он властен во всякой вещи». «А где этот великий бог, чтобы я мог ему поклониться?» спросил Аль-Джамракан. И Гариб сказал, «Эй, ты, знай, что этого бога зовут Аллах, и он тот, кто сотворил небеса и землю, взрастил деревья и заставил течь реки». Он сотворил зверей и птиц, и рай, и адский огонь, и скрылся от взоров, и он видит, но не видим Он пребывает в вышнем обиталище, и он тот, кто нас создал и наделил нас. Слава ему! Нет Бога, кроме него. И когда аль услышал слова Гариба, раскрылись уши его сердца, и поднялись волосы на его коже, и он воскликнул, «О, господин, а что мне сказать, чтобы стать одним из вас и быть угодным этому великому Господу?» «Скажи, нет Бога, кроме Аллаха, Ибрахим, друг его, посол Аллаха», — сказал Гариб. И Аль-Жамракан произнес исповедание и был записан в число людей счастья. «Вкусил ли ты сладость ислама?» — спросил Гариб, и Аль-Жамракан ответил «Да». И тогда Гариб сказал «Развяжите его узы». И его развязали, и Аль-Жамракан поцеловал перед Гарибом землю и поцеловал Гарибу ногу. И пока это было так, вдруг поднялась пыль, которая заслала края неба. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.